«Пат, Барри ждет меня, как и обещал, хотя уже почти рассвет. Я сделал это, — говорю я ему. Я попрощался. Было очень тяжело, но я это сделал. Я знаю, что тебе было тяжело, — улыбается он. Но я так горжусь тобой, Пат. Думаю, теперь мне с тобой тоже надо попрощаться». И попросить тебя помочь. Ты знаешь... На самом деле это не прощание, Пат. Вовсе нет, говорит Барри. Открою тебе маленький секрет. Я очень скоро тебя догоню. Серьезно? О, да. Серьезно. Тогда я буду ждать тебя там, Барри. Так же, как ты ждал меня здесь. Я не забуду тебя. Ты даже не представляешь, как много это для меня значит, сынок. Спасибо. Мы смотрим на воду. Восходит солнце. Небо становится розовым и пурпурным. Птицы начинают петь. А мимо нас проплывают четыре лебедя. Это очень красиво. Значит, сейчас... Говорю я, и вдруг начинаю нервничать. «Мне... мне нужно что-то делать?» «Ничего не надо, парень. Я сам. Просто сядь и расслабься». Барри становится на колени, склоняет голову и начинает говорить. «Я понимаю, что он молится, но на языке которого я не знаю». Однако мне уже не страшно. Как раз наоборот. Я чувствую умиротворение и немного хочу спать. Я стараюсь не спать и смотреть на него. И я вижу, как свет в его сердце становится все больше. Ярче. В конце концов, кажется, будто Барри весь светится. Милли лежит прямо у моих ног. А я закрываю глаза. Я не знаю, сколько времени проходит. Может, минута, а может и часы. Кажется, будто времени больше не существует. Вдруг мои глаза распахиваются. Я чувствую себя бодрее, чем когда-либо. Свет над водой движется, изменяется, затем расходится, как занавес. И я вижу ее. «Мама!» Она протягивает ко мне руки, зовет меня и смеется. Я думал, что утро на земле прекрасно, но это ничто по сравнению с этим местом. Я вскакиваю и бегу, бегу и совсем не оглядываюсь назад.